Во второй половине 70-х годов усилению акцентирования нашей дружбы с Россией, но без участия Австрии, противостояли соображения, подобные тем, которые противоречили попытке разрешить сложнейшие затруднения 1863 года на пути союза с Россией. Я не знаю, в какой степени граф Петр Шувалов перед началом последней Балканской войны и во время Конгресса был наделен полномочиями обсуждать вопрос о Германско-Русском Союзе. Имеется в виду русско-турецкая война 1877 78 годов. Он был аккредитован не в Берлине, а в Лондоне, но личные отношения со мной позволяли ему как при поездках через Берлин, так и во время Конгресса совершенно откровенно обсуждать со мной все возможности. В начале февраля 1877 года я получил от него длинное письмо из Лондона. Речь идет о следующем письме графа Шувалова. Лондон. 3 февраля 1877 год. Любезный князь, позвольте выразить вам мою живую и искреннюю признательность за неоднократно передаваемые мне графом Мюнстром доказательства вашей доброй и благожелательной памяти обо мне. Я хотел бы также заверить вас в бесполезности усилий, которые могли бы быть предприняты с целью вынудить меня отказаться от убеждений, слишком прочно укоренившихся, чтобы когда-нибудь быть поколебленными. Я всегда думал, что тесный союз наших двух империй создал бы столь большое квантрум, количество сил, что никакая другая держава, изолированная или в союзе с кем бы то ни было, не смогла бы успешно бороться с этой силой, которая таким образом держала бы в страхе всю остальную Европу. Когда в 1872 году в Берлине были заложены первые основы Тройственного союза, я со своей стороны видел в третьем члене этого союза лишь молодую ветвь, привитую на могучий и прочный ствол нашей старинной дружбы. Пусть эта новая ветвь развивается, я не говорю «нет», но пусть она не захватывает в свою пользу все соки дерева. Словом, я думаю, что главная цель соглашения между двумя нашими государствами должна состоять в том, что Россия не позволит и никогда не потерпит образование коалиции против Германии, если этой последней придется что-либо предпринимать на Западе. Германия ответит нам тем же на Востоке. Если бы подобная вещь убедила Европу, немало осложнений в будущем можно было бы избежать. Именно поэтому, дорогой князь, что таково мое глубокое убеждение, я неизменно сожалею о той непрочности, которую продемонстрировало согласие между тремя дворами во время нынешнего кризиса. Наш союз не дал о себе знать ни в действительности, ни хотя бы по-видимости. Если бы Англия поверила в него, она придерживалась бы более твердой политики по отношению к Турции. Если бы Порта была в этом убеждена, Она отнюдь не упорствовала бы в своем упрямстве и сопротивлении. Наконец, если бы образующие этот союз три империи сами тысячу раз не усомнились в нем, «Everything would have been settled a long time ago» все давным-давно было бы уже улажено. Простите, дорогой князь, эту маленькую исповедь, в которой вы отнюдь не нуждаетесь. Хотя вы и не католический священник, я, тем не менее, испытываю необходимость вам исповедаться. Примите, дорогой князь, уверение в моем искреннем почтении, и совершенном уважении, Шувалов. Приведу здесь мой ответ и последующее письмо графа Шувалова. Берлин, 15 февраля 1877 года. Дорогой граф, благодарю вас за теплые пожелания, которые вы соблаговолили написать мне. Я признателен графу Мюнстеру за то, что он так хорошо истолковал чувства, установившиеся между нами с первого нашего знакомства. Связь между нами будет длительнее, чем политические отношения, которые свели нас сегодня. «По окончании моей официальной деятельности, воспоминания о беседах с вами будут заставлять меня больше всего жалеть о том, чего я лишился. Как бы ни сложилось политическое будущее наших стран, участие, которое я принимал в их историческом прошлом, заставляет меня с чувством удовлетворения вспоминать, что в вопросе о союзе между ними я всегда находился в согласии с государственным деятелем, который был самым любезным из моих политических друзей. Пока я буду оставаться на своем посту, Я буду верен традициям, которые вели меня в течение 25 лет и которые совпадают с мыслями, изложенными в вашем письме относительно услуг, которые могут оказать друг другу Россия и Германия, и которые они оказывали более 100 лет без ущерба для специальных интересов той и другой стороны. Два европейских соседа, которые за сто с лишним лет не испытывали ни малейшего желания стать врагами, уже из одного этого обстоятельства должны прийти к выводу, что их интересы не расходятся. Вот убеждение, которое руководило мной в 1848, 1854, 1863 годах, а также в нынешней ситуации, и которое я могу внушить огромному большинству моих соотечественников. Для разрушения созданного может быть нужно меньше усилий, чем было затрачено на созидание, особенно если мои преемники не будут с таким же постоянством, как я, поддерживать отношения, которые не будут для них привычны и для сохранения которых иногда нужно пожертвовать самолюбием и подчинить чувство обиды интересам своего государя и своей страны. Я испытал кое-что по этой части, но я не обращаю внимания на мелкие шутки, которые учиняется мной мой старый петербургский друг и покровитель, а также на его или Орлова флирт с Парижем. Бисмарк имеет в виду Горчакова. Такой человек, как я, не даст сбить себя с пути ложной тревогой. Не будет ли так обстоять дело с канцлерами, которые придут мне на смену, и которым я не могу передать мое хладнокровие и опыт? Их, быть может, будет легче сбить с толку в их политических суждениях при помощи официозных журналов, недоброжелательных разговоров, частных писем, которые ходят по рукам. Германский министр, у которого возникнет предположение о возможности объединения на базе реванша, может, опасаясь изоляции, попытаться оградить себя от этого, Завязав неудачные, пожалуй, даже роковые отношения, которые потом трудно будет расторгнуть. В союзе обеих империй заключается такая сила и гарантия безопасности, что меня приводит в тревогу уже сама мысль о том, что он может когда-либо подвергнуться опасности без всякого политического основания, только по воле какого-нибудь государственного деятеля, любящего разнообразие или считающего, что французский язык приятнее немецкого. Я готов с ним вполне согласиться относительно этого, Не подчиняя однако этому соображению политику моей страны, пока я буду возглавлять наши государственные дела, вам трудно будет отделаться от союза с нами. Но это будет продолжаться не так долго. Мое здоровье быстро ухудшается. Я попытаюсь выдержать натиск в рейхстаге, сессия которого начнется через несколько дней и не может продолжаться дольше нескольких недель. Тотчас же после ее закрытия я поеду на воды и уже не вернусь к делам. У меня есть медицинское свидетельство, что я не годен. Это технический термин для того, чтобы иметь право настаивать на отставке, но в данном случае он только удостоверяет печальную истину. Если Господь позволит мне наслаждаться несколькими годами покоя в частной жизни, то я прошу вас, дорогой граф, разрешить мне поддерживать с вами и дальше те добрые дружеские отношения, которые мне удалось завязать благодаря моей служебной деятельности, а пока прошу принять выражение чувств искренне преданного вам Бисмарка. Прошу извинить за задержку с ответом. За последние две недели я испытывал большое затруднение при написании от руки, что-то вроде судорог, которые мешают писать, как вы увидите по почерку, но я, однако, не хотел прибегать к чужой помощи, чтобы написать вам. Лондон, 25 февраля 1877 года. Дорогой князь, я был очень глубоко тронут вашим ласковым письмом, только, право, я испытываю угрызение совести при мысли о труде, которого вам стоило написать его, и о драгоценном времени когда это такое время, как ваше, которое вы на него затратили. Это письмо останется одним из лучших воспоминаний в моей политической деятельности, и я завещаю его моему сыну. Вследствие отсутствия вести из Берлина и Петербурга в течение года мною овладело сомнение. Я думал, что-то, что существовало, уже более не существует. Вы убедили меня в противном. Я рад этому, как русский человек, рад от всего сердца. Если бы я не встретил в вашем лице дорогой князь человека, который неизменен в своей политике и в благоволении к своим друзьям, то я тотчас же продал бы свои русские акции подобно тому, как вы хотели это сделать три года тому назад, потому что были обо мне слишком высокого мнения. Я переписал несколько отрывков из вашего письма и отправил их моему императору. Я знаю, что он с удовольствием их прочтет. Каждый раз, когда он находился в непосредственном контакте с вами, это давало хорошие и полезные результаты, а ведь прочесть то, что вы пишете человеку, которого удостаиваете называть своим другом, это для императора равносильно тому, как если бы он находился в непосредственных отношениях с вами. Нет необходимости добавлять, что я опустил все, что касалось Горчакова, так как я рассматривал ваши намеки на его счет как доказательство доверия к моей сдержанности. Как бы плохо я ни был осведомлен, и не без основания, о том, чего хотят в Петербурге, все же отсрочка и разоружение представляются мне вероятными. Мир с Сербией и Черногорией как говорят, будет заключен. В 1876-1878 годах Сербия и Черногория вели войну с Турцией за независимость. В 1877 году они ненадолго заключили мир с Турцией, в конце того же года война возобновилась. Великий визирь, глава правительства в Турецкой империи, здесь имеется в виду Эдем Паша, обратился с письмами к Деказу и Дерби, в которых заявляет, что султан Абдулгамид II обещай добровольно осуществить все реформы, которые требовала конференция. Речь идет о требованиях реформ со стороны Турции по отношению к христианским народностям на Балканах, сформулированных Константинопольской конференцией послов европейских держав в декабре 1876-январе -го 1877 -го годов. Никаких практических результатов конференция не дала. Европа потребует от нас дать Турции время для этого. Можно ли считать такой момент благоприятным для того, чтобы объявить войну и еще больше лишиться расположения Европы? Мои частные дела настоятельно требуют моего нахождения в России. Как только у нас будет принято решение в том или ином смысле, я рассчитываю взять небольшой отпуск. Я надеюсь, дорогой князь, что вы позволите мне повидать вас, когда я буду проезжать через Берлин. Я чрезвычайно этого хочу. Извините за длинное письмо, но, по крайней мере, оно не требует у вас ни одного слова ответа. Еще раз примите, дорогой князь, мою горячую благодарность за вашу любезность и за ваше письмо, относительно которого у меня есть только одно возражение, и оно касается манеры, с которой вы, к сожалению, говорите о вашем здоровье. Я уверен, что Господь поддержит вас, как Он оберегает все, что полезно для миллионов людей и для сохранности значимых и широких интересов. Будьте уверены, дорогой князь, что вы всегда найдете в моем лице более чем поклонника, каких у вас достаточно и без меня короче говоря, человека, который к вам искренне привязан и предан вам от всего сердца. Шувалов. Еще до Конгресса граф Шувалов затронул и поставил прямо вопрос о русско-германском оборонительном и наступательном союзе. и открыто обсуждал с ним затруднения перспективы такого союза для нас и последствия выбора между Австрией и Россией в случае, если тройственный союз восточных держав окажется непрочным. В споре он, между прочим, сказал «У «Вас кошмар коалиций». На что я ответил, «По неволе». Самым действенным против этого средством он считал средством против этого прочный, нерушимый союз с Россией, так как исключением этой державы из коалиции наших противников никакой расклад, угрожающий нашему существованию, невозможен. Я согласился с этим, но выразил опасение в том, что если германская политика ограничит свои перспективы только союзом с Россией и, согласно русским пожеланиям, откажет прочим государствам, то она может оказаться в неравном положении по отношению к России, так как географическое положение и самодержавный строй России дают последней возможность легче отказаться от Союза, чем это могли бы сделать мы. Кроме того, сохранение старинной традиции прусско-русского Союза всегда зависит лишь от одного человека, то есть от личных симпатий царствующего в настоящий момент русского императора. Главным образом, наши отношения с Россией основаны на личных отношениях между обоими монархами, на правильном развитии этих отношений при искусности двора и дипломатии и на образе мыслей представителей обеих держав. Были случаи, когда при довольно беспомощных прусских посланниках в Петербурге взаимоотношения оставались близкими благодаря умениям таких военных уполномоченных, как генералы фон Раух и граф Мюнстер, несмотря на то, что у обеих сторон некоторые основания для обиды были. Также мы видели, что такие вспыльчивые и раздражительные представители России, как Будберг и Убри, своим поведением в Берлине и своими донесениями, основанными на личном недовольстве, создавали впечатления, которые могли оказать непоправимое воздействие на взаимоотношения обоих народов в 150 миллионов человек. Помню в бытность мною посланником в Петербурге, князь Горчаков, чьим неограниченным доверием я пользовался в то время, давал мне читать, пока я ожидал его, еще не распечатанные донесения из Берлина, прежде чем просматривал их сам. Порой я был поражен, видя из этих донесений, с каким недоброжелательством мой бывший друг Будберг подчинял задачу поддержания существующих взаимоотношений своей обиде по поводу какого-нибудь случая в обществе или даже простому желанию сообщить двору или министру остроумную шутку о положении в Берлине. Конечно, его донесения представлялись императору без всяких комментариев и без доклада. Заметки императора на полях, которые иногда давал мне просматривать Горчаков, в числе прочей деловой корреспонденции, были для меня бесспорным доказательством того, как сильно эти раздражительные донесения Будберга и Убри влияли на благожелательно расположенного к нам императора Александра II. Он делал вывод не об ошибочности суждений своих представителей, о том, что политика Берлина недальновидна и недоброжелательна. Давая читать мне эти нераспечатанные донесения и кокетничая своим доверием, Горчаков говорил обычно, «Вы забудете то, что читать вам не следовало». Я, разумеется, давал об этом слово, просмотрев депеши в соседней комнате. Я держал это слово, пока находился в Петербурге, ведь моей целью не было омрачить отношения между нашими дворами жалобами на русского представителя в Берлине, К тому же я опасался небрежного использования моих сообщений для придворных интриг и травли. Хотелось бы, чтобы нашими представителями при дружественных дворах были такие дипломаты, которые, не нарушая общей политики своей страны, старались бы по возможности сохранять отношения между обоими государствами, по возможности могли смолчать об обидах и сплетнях, сдерживая свое остроумие и скорее акцентируя положительную сторону дела. Я часто не представлял на высочайшее прочтение донесений наших представителей при германских дворах потому, что они скорее стремились сообщить что-либо пикантное, передать предпочтительно раздражающее высказывание или явление, нежели заботились об улучшении и поддержании отношений между дворами, а ведь это неизменно является задачей нашей политики в Германии. Я считал, что вправе не доносить из Петербурга и Парижа того, что могло безрезультатно раздражать или же было пригодно только для сатирических пассажей, остав министром не представлять подобных донесений на высочайшее прочтение. В обязанность посла, аккредитованного при дворе великой державы, не входит автоматическое донесение обо всех доходящих до его слуха глупостях и злостных выпадах. Не только посол, но и каждый германский дипломат при германском дворе не должен писать таких донесений, какие посылались в Петербург, Будбергом и Убри из Берлина и Балабиным из Вены, в расчете, что остроумные донесения будут прочтены с интересом и вызовут веселье. Пока отношения дружественные должны таковыми остаться, следует избегать провокаций и сплетен. Однако тот, для кого важна только внешняя форма деловых сношений, считает самым правильным, чтобы посланник сообщал безоговорочно все, что он слышит, предоставляя министру возможность по его усмотрению оставить без внимания или же особо не замечать то, что последний пожелает. Разумность этого с деловой точки зрения зависит от личности министра, поскольку я считал себя таким же дальновидным, как господин фон Шлейниц, и принимал более вовлеченное добросовестное участие в судьбе нашей страны, нежели он, то я считал своим правом и обязанностью не доводить до его сведения некоторых вещей, которые в его руках могли быть поводом для травли и интриг при дворе в духе той политики, которая противоречила политике короля. После этого отступления вернусь к переговорам, которые я вел во время Балканской войны с графом Петром Шуваловым. Я сказал ему, что если бы мы, пожертвовали нашими отношениями со всеми остальными державами, чтобы упрочить союз с Россией, то при нашем открытом географическом положении мы бы оказались в опасной зависимости от России в случае, если Франция и Австрия резко проявят стремление к реваншу. Уживчивость России с державами, которые, как и мы, не могут существовать без ее доброжелательности, может иметь свои пределы, в особенности если учитывать политику князя Горчакова, напоминающую мне порой азиатские воззрения. Он часто позволял себе пресекать любое политическое возражение аргументом. Император очень раздражен. На что я обычно отвечал с иронией. Мы тоже». Шувалов на это заметил. Горчаков — скотина. На петербургском жаргоне это понимается не так грубо, как звучит. Это означает, он не пользуется никаким влиянием. Тем, что Горчаков формально все еще ведет дела, он обязан только уважению императора к его возрасту и прежним заслугам. По какому поводу Россия и Пруссия могли бы когда-либо серьезно вступить в конфликт? Между ними нет такого вопроса, который мог быть достаточно важным поводом к этому. Я согласился с последним, но напомнил об ольмице и Семилетней войне. Во время Ольмитских переговоров 1850 года, как и в Семилетней войне 1756-1763 годов, Россия выступала против Пруссии. Ссоры возникают и по ничтожным причинам. Даже из формальных вопросов, не только Горчакову, но и некоторым другим русским было бы трудно считать друга равноправным и обращаться с ним в соответствии с этим. Я лично не обращаю внимания на внешние формы, но теперешней России свойственны пока не только внешние формы, но и претензии Горчакова. Тогда я отклонил выбор между Австрией и Россией и рекомендовал союз трех императоров или, по крайней мере, сохранение мира между ними тройственный союз, которого я изначально желал добиться после заключения франкфуртского мира. Франкфуртский мир 10 мая 1871 года завершил франко-прусскую войну 1870-71 годов, и относительно которого я уже в сентябре 1870 года в бытность мою в Мо зондировал мнение Петербурга и Вены, представлял собой союз трех императоров, заключенный с перспективой присоединения к нему и монархической Италии, Союз этот имел своей целью ведение борьбы между обоими европейскими направлениями, прозванными Наполеоном Республиканским и Казацким, которое, как я опасался, в той или иной форме предполагалось. По нынешним понятиям, я назвал бы их, с одной стороны, системой порядка на монархической основе, а с другой социальной республикой, в которой антимонархическое развитие медленно или скачкообразно снижается до тех пор, пока созданное этим нестерпимое состояние делает, наконец, разочарованное население, стремящимся к насильственному возвращению монархических учреждений в цезаристской форме. Избежать этого порочного круга и постараться уберечь от него современное поколение или его потомство – вот задача, заслуживающая большего внимания у еще жизнеспособных монархий, чем соперничество из-за влияния на осколки национальностей, населяющих Балканский полуостров. Если монархические правительства покорятся шовинистским чувствам своих подданных, они проявят понимание того, что сплотиться в интересах государственного и общественного порядка необходимо, то боюсь, что предстоящая международная революционная и социальная борьба примет еще более угрожающие формы, при которых монархическому строю будет труднее победить. Самый скорый способ избежать этой борьбы я с 1871 года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 Подстрекательствами князя Горчакова, сеющего ложь о том, что мы будто бы намереваемся напасть на Францию, прежде чем она оправится от своих ран. Во время Люксембургского вопроса, 1867 год, я был ярым противником превентивных войн, то есть таких наступательных войн, которые мы вели бы только на основании предположения, что впоследствии и мы должны будем вынести войну с лучше подготовленным неприятелем. То, что в 1875 году мы сможем победить Францию, по мнению наших военных, было возможным, но не так уж вероятно было то, что прочие державы в этом случае сохранили бы нейтралитет. Если уже в последние месяцы до Версальских переговоров меня ежедневно беспокоила опасность европейского вмешательства, то видимая злоумышленность нападения, предпринятого нами только для того, чтобы не дать Франции прийти в себя,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 Ведущую роль в коалиции европейских государств, боровшейся с Наполеоном в 1814 и 1815 годах, играли Россия, Англия, Австрия и Пруссия. Три последние державы настаивали на закреплении разгрома Франции, требуя значительного уменьшения ее территории. Однако Александр I решительно выступил против этого. Он считал необходимым существование относительно сильной Франции в качестве противовеса Англии, с которой Россия, по мнению Александра I и его советников, должна была столкнуться на Ближнем Востоке. С точки зрения русской политики, вполне возможно, что удельный вес Франции в Европе не должен пасть ниже некоторых пределов. Мне кажется, что эти пределы были достигнуты франкфуртским миром. В 1870 и 1871 годах в Петербурге, может быть, еще не с такой ясностью понимали это, как пять лет спустя. Во время нашей войны с Францией петербургский кабинет, думаю, едва ли мог предугадать, что после войны он будет иметь своим соседом столь сильную и сплоченную Германию. В 1875 году я предполагал, что на берегах Невы уже царили некоторые сомнения в том, правильно ли было дать зайти событиям так далеко, не вмешиваясь в их развитие. Досаду, которую уже испытывали в то время официальные круги, сглаживали искренняя дружба и уважение Александра II к своему дяде.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 а при той неприязни, которую к нам питали, быть может, опять, как и тогда, под руководством какого-нибудь нового Талерана. Во времена Венского конгресса 1814-1815 годов державами, игравшими ведущую роль на конгрессе, первоначально предполагалось устранить Францию как побежденное в войне государство от участия в разрешении каких бы то ни было серьезных вопросов. Однако представлявший Францию на конгрессе министр иностранных дел Талеран, сумел с исключительной ловкостью воспользоваться противоречиями между крупными державами, главным образом из-за судеб Саксонии и Польши, и не только стал равноправным участником Конгресса, но и добился уничтожения Союза Англии, России, Австрии и Пруссии против Франции. После провала попыток Англии и Австрии разъединить Пруссию и Россию, талейран способствовал заключению 3 января 1815 года нового Союза между Францией, Англией и Австрией направленного на этот раз против России и Пруссии. Тем самым появилась угроза новой европейской войны, и лишь побег Наполеона с острова Эльба, март 1815, и кратковременное 100 дней восстановления его власти во Франции вновь относительно сплотили державы между собой. Еще в Версале я боялся, что участие Франции на лондонской конференции по вопросу о статьях Парижского мира относительно Черного моря может быть использована с такой же наглостью, какая наблюдалась у Толейрана в Вене, для того, чтобы пристегнуть франко-германский вопрос к программе конференции. Поэтому я с помощью внешних и внутренних влияний воспрепятствовал участию Фавра в этой конференции, несмотря на обращения с разных сторон. Сомнительно, чтобы в 1875 году сопротивление Франции нашему нападению на нее было бы таким слабым, как думали наши военные. Надо не забывать, что в договоре 3 января 1815 года между Францией и Англией и Австрией побежденная и частично еще оккупированная неприятелем Франция, изнуренная 20 годами войны, все же была готова выставить для коалиции против Пруссии и России 150 тысяч солдат немедленно и 300 тысяч позднее. 300 тысяч старых солдат, которые были в плену у нас, вновь вернулись во Францию. Наконец, сильная Россия в качестве союзника оказалась бы, конечно, не на нашей стороне, как в январе 1815 года, и не благожелательно нейтральной, как во время германо-французской войны, а, возможно, и проявила бы враждебность у нас в тылу. Из циркулярной депеши, разосланной Горчаковым в мае 1875 года всем русским миссиям, видно, что русскую дипломатию уже тогда провоцировали действовать против нашей мнимой склонности к войне. За этим последовали суетливые старания русского канцлера испортить наши, и в особенности лично мои, хорошие отношения с императором Александром. Эти старания проявились, между прочим, в том, что Горчаков через посредство генерала Вердера вынудил меня отказаться дать обещание нейтралитета в случае русско-австрийской войны. Тот факт, что после этого русский кабинет непосредственный, притом тайно обратился к венскому кабинету, опять-таки знаменовал такую фазу горчаковской политики, которое препятствовало моему стремлению к монархически-консервативному тройственному союзу. Граф Шувалов был прав, говоря, что мысль о коалициях вызывает у меня кошмары. Мы вели победоносные войны против двух великих держав Европы. При этом важно было удержать по крайней мере одного из обоих могущественных противников, с которыми мы уже встречались на поле сражений, от искушения, состоявшего в возможности взять реванш при с другим. Для всех знающих историю и гальскую национальность было ясно, что о Франции здесь и речи идти не может. Также было ясно, что если возможно было без нашего согласия ведома заключить секретный договор в Рейхштате, значит не было ничего невероятного и в Старой коалиции Кауница между Францией, Австрией и Россией. Австрийский канцлер с 1753 года Кауниц имея в виду при содействии Франции и России подавить возрастающее военное могущество Пруссии, организовал во время Семилетней войны в 1756 году союз с Францией и Россией. Как только в Австрию правительственной кормушки оказались подходящие для этого скрыто существующие элементы. Они могли подыскать повод для того, чтобы снова оживить старое соперничество, старое стремление к гегемонии в Германии как фактор австрийской политики, либо, опираясь на Францию, как это намечалось во времена графа Бейста, из Зальцбургского свидания с Луи Наполеоном в августе 1867 года. Граф Бейст, будучи главой саксонского кабинета, ориентировался на союз с Австрией и проводил политику, приведшую Саксонию, к участию в войне 1866 года на стороне Австрии. После поражения Австрии настаивал на включении Саксонии в Южно-Германский союз, так как Бисмарк, зная его враждебность к Пруссии, не желал принять его для переговоров, Бейст был вынужден выйти в отставку и вступил на австрийскую службу, где в 1867 году сделался министром-президентом и министром иностранных дел. Луи Наполеон вел переговоры с австрийским императором Францем Иосифом 18-23 августа 1867 года в городе Зальцбурге, Австрия. Либо сближением с Россией, как это проявилось в секретном соглашении в Рейхштадте принимая во внимание историю Семилетней войны Венского конгресса. В Семилетней войне 1756-1763 года Англия выступила в качестве союзника Пруссии, однако к 1762 году Англия отказалась возобновить договор о субсидиях Пруссии. В результате Пруссия оказалась в чрезвычайно тяжелом положении и была спасена лишь выходом России из войны после смерти Елизаветы Петровны и вступления на престол Петра III. Я не могу дать немедленный ответ на вопрос о том, какую поддержку в этом случае могла бы ожидать Германия от Англии. Скажу только, что если бы не победа, одержанная Фридрихом Великим, то Англия, вероятно, еще раньше отказалась бы от защиты интересов прусского короля. Эта ситуация требовала попыток в ограничении возможности появления антигерманской коалиции путем обеспечения прочных договорных отношений хотя бы с одной из великих держав. Так как английская конституция не допускает заключения союзов на определенный срок, а союз с одной Италией не мог служить достаточным противовесом коалиции трех остальных великих держав, даже в том случае, если бы будущее поведение, внутренние устройства Италии были совершенно независимы не только от Франции, но и от Австрии, то выбор мог бы быть сделан только между Австрией и Россией. Для того, чтобы уменьшить возможности образования коалиции, нам оставался только указанный выбор. Союз России я считал более сильным в материальном плане. Прежде он также казался мне и более надежным, так как традиционная династическая дружба, общность и монархические чувства самосохранения отсутствие каких-либо исконных противоречий в политике казались мне более важными, чем изменчивые впечатления венгерского и славянского общественного мнения, а также и, католиче и католического населения габсбургской монархии. Абсолютно надежным и долговременным не был ни один из этих союзов, ни династическая связь России, ни популярность венгерско-германских симпатий. Если бы в Венгрии всегда брали верх разумные политические соображения, то эта храбрая независимая нация четко понимала бы, что, будучи островом среди необъятного моря славянского населения, она при своей небольшой численности может оградить себя только опираясь на немцев в Австрии и Германии. «Еще в Гаштейне, перед отъездом императора Вильгельма в Александрово, я имел свидание с графом Андраши, которое состоялось 27 и 28 августа. После того, как передал ему суть своего положения, он заключил из моих слов. Естественным ответным ходом против франко-русского союза будет австро-германский союз». Так он и сформулировал вопрос, для обсуждения которого я подготовил наше свидание. Без труда пришли мы к предварительному соглашению о сугубо оборонительном союзе против русского нападения на одну из сторон. Но мое предположение распространить союзы на случай других нападений, кроме русского, граф оставил без внимания. я, не без усилий получив от его величества полномочия на официальные переговоры, с этой целью поехал обратно через Вену. 10 сентября перед отъездом из Гаштейна я написал баварскому королю такое письмо. Гаштейн, 10 сентября 1879 года. «Ваше Величество, были прежде столь милостивы выразить мне высочайшее ваше удовлетворение моими стараниями сохранить в равной степени мирные и дружественные отношения Германской империи с обеими соседними великими империями, с Австрией и Россией. Задача эта в течение последних трех лет становилась тем труднее, чем сильнее русская политика подпадала под влияние отчасти агрессивных, отчасти революционных веяний панславизма. Уже в 1876 году нам неоднократно предъявляли из Ливадии требование заявить о бескомпромиссной форме «Останется нейтральной Германская империя в случае войны между Россией и Австрией». Уклониться от этого заявления не получилось, и русская военная буря пока перенеслась на Балканы. Успехи русской политики, достигнутые в результате этой войны, достаточно значительные даже после Берлинского конгресса. К сожалению, не смогли охладить возбужденность русской политики в той степени, как это было бы желательно для миролюбивой Европы. Амбиции России по-прежнему выглядят беспокойно и воинственно. Влияние панславистского шовинизма на настроение императора Александра усилилось, поэтому вместе с серьезным, по-видимому, неприязнью к графу Шувалову император подверг осуждению его дела Берлинский конгресс. Руководящим министром, если таковой вообще имеется в настоящее время в России, является военный министр Милютин.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 А расположение войск в царстве польском соответствует этому назначению. Военный министр и в технических комиссиях открыто заявил, что России надлежит готовиться к войне с Европой. Если нет сомнения в том, что император Александр сам, не желая войны с Турцией, все же вел ее под давлением панславистов, и если учесть, что с того времени эта партия только усилила свое влияние, благодаря тому, что агитация, стоящая за ней, производит теперь на императора более глубокое и опасное впечатление, нежели прежде, то можно опасаться, что пансловистам удастся точно так же получить подпись императора Александра для дальнейших военных действий на Западе». Таких министров, как Милютин или Маков, не могут испугать европейские затруднения, с которыми Россия может столкнуться на этом пути. Это правда, если справедливое опасение консерваторов России, что партия движения, стремясь втянуть Россию в тяжелые войны, хочет не столько победы России над заграницей, сколько переворота внутри страны. При этих условиях мне сложно избавиться от мысли, что в будущем, и, быть может, даже в самом близком, миру угрожает Россия, и притом только Россия. По нашим данным, сведения, которые Россия собирала за последнее время, за тем, чтобы выяснить, найдет ли она в случае, если развяжет войну поддержку во Франции и Италии, дали, конечно, отрицательный результат. Италия была признана бессильной, а Франция сообщила, что на данный момент не хочет войны,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 Поэтому Германия голосовала вместе с ними, в результате чего Россия осталась в меньшинстве, отчасти с Италией, отчасти без нее. По сравнению с миром между великими державами, такие вопросы, как, например, положение моста у Селестрии, уступленная Турцией военная дорога в Болгарии, управление почтой телеграфов, пограничные споры относительно некоторых деревень, сами по себе очень незначительны. Несмотря на это, русское требование, чтобы по этим вопросам Мы голосовали не с Австрией, а с Россией много раз сопровождалось недвусмысленными угрозами о последствиях, которые наш отказ, возможно, будет иметь для внешнеполитических отношений обеих стран. Этот факт, привлекающий к себе внимание и совпавший с отставкой графа Андраши, конечно же, мог возбудить опасение, что между Россией и Австрией состоялось тайное соглашение в ущерб Германии. Но опасение это не подтверждено, Ведь к беспокойной русской политике Австрия испытывает такое же неприятное чувство, как и мы, и, кажется, склонна к союзу с нами в целях совместного отражения возможного нападения России на одну из обеих держав. Если бы Германская империя заключила с Австрией такой договор, который ставил бы себе целью по-прежнему заботливо сохранять мир с Россией и в то же время обеспечивал бы помощь друг другу в случае нападения на одну из держав, Я бы считал это существенной гарантией европейского мира и безопасности Германии, взаимно застраховавшись таким образом, обе державы могли бы вновь посвятить себя укреплению Союза трех императоров. В союзе с Австрией Германская империя не нуждалась бы в поддержке со стороны Англии. а Примерной политике обоих великих имперских систем европейский мир был бы гарантирован двум миллионам воинов. Чисто оборонительный характер этой взаимной опоры двух немецких держав не носил бы ни для кого вызывающего характера, потому как с точки зрения международного права эта взаимная страховка уже существовала в Германском Союзе на протяжении 50 лет, с 1815 года. В случае, если соглашение подобного рода не состоится, никто не сможет упрекнуть Австрию, если под давлением русской агрессии и не будучи уверена в Германии, она в конце концов будет искать сама более тесного сближения с Францией или с Россией. В последнем случае Германия, учитывая наши отношения с Францией, окажется совершенно изолированной на континенте. Если же Австрия сблизится с Францией и с Англией, так же, как и в 1854 году, то Германия не сможет обойтись без России и, чтобы не остаться изолированной, должна будет соединить свои пути с ошибочными и опасными путями русской внешней и внутренней политики. Если Россия заставит нас сделать выбор между нею и Австрией, то я думаю, что Австрия укажет нам консервативный и мирный путь, а Россия неблагонадежный. Зная политические взгляды вашего величества, я имею смелость надеяться, что вы всемилостивейшие разделяете мнение, высказанное мною. Я был бы счастлив получить этому подтверждение. Трудности задачи, которую я поставил перед собой, сами по себе огромны, к тому же они, значительно усугубляются необходимостью по такому большому и многогранному делу письменно вести переговоры отсюда, где я могу надеяться лишь на собственную работоспособность в результате сильного переутомления, совершенно недостаточную. По состоянию моего здоровья мне уже пришлось продлить нахождение тут, но я надеюсь, после 20 числа этого месяца отправиться через Вену обратно. Если до тех пор не получится добиться чего-либо определенного, то опасаюсь, что настоящий благоприятный момент будет упущен. А с отставкой Андраши трудно сказать, представится ли он когда-либо вновь. Я считаю своим долгом почтительнейшее довести до сведения Вашего Величества мой взгляд на положение и политику Германской империи. Прошу, Ваше Величество всемилостивейше, принять во внимание тот факт, что граф Андраши и я взаимно обязались держать в тайне вышеизложенные планы, что до сих пор только обоим императорам известно о намерении их руководящих министров достичь соглашения между их величествами империи. В дополнение приведу ответ короля на это письмо. Любезный князь Бисмарк, С искренним сожалением узнал я из вашего письма от 10 числа сего месяца, что действию кисингенских и гаштейнских вод помешали ваши усиленные и утомительные занятия делами. С вашим доскональным изложением о современном политическом положении я ознакомился с величайшим интересом и приношу вам свою живейшую благодарность. Если между Германской империей и Россией дойдет дело до военных осложнений, то столь глубоко прискорбная перемена во взаимоотношениях обеих империй доставит мне величайшее огорчение. Но я все еще надеюсь, что такой поворот дела можно предотвратить, оказав умиротворяющее влияние на его величество российского императора. Во всяком случае, вашим старанием заключить тесный союз между Германской империей и Австро-Венгрией с моей стороны обеспечены полное одобрение и сильнейшие пожелания счастливого успеха. Желаю вам с новыми силами вернуться на родину, с удовольствием повторяю свое заверение в совершенном уважении, с каким я всегда прибываю к вам.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 Все замечу, что в отношениях с Россией нам пока не предстоит непосредственная опасность военных осложнений, которая глубоко огорчила бы и меня не только с политической, но и с личной точки зрения. Эта опасность скорее возросла бы лишь в том случае, если бы Франция согласилась на совместное выступление с Россией. До сих пор этого не произошло, и согласно с намерениями его императорского величества, наша политика приложит все усилия к тому, чтобы по-прежнему поддерживать и укреплять мир империи с Россией путем прямого воздействия на его величество императора Александра. Переговоры с Австрией о более тесном взаимном сближении имеют лишь мирные оборонительные цели, а наряду с этим также развитие путей сообщения. Предполагая завтра выехать из Гаштейна, я надеюсь в воскресенье быть в Вене. С всеподданнейшей благодарностью вашему величеству за благосклонное сочувствие здоровью честь имею быть с глубочайшим почтением всеподданнейший слуга вашего величества фон Бисмарк. Договор, который мы заключили с Австрией для совместной защиты от русского нападения, является общеизвестным. О заключении же этими державами такого же оборонительного союза против Франции доступных сведений нет. Австро-германский союз не несет в случае войны с Францией, которая в первую очередь угрожает Германии, тех гарантий, какие он дает в случае войны с Россией, более вероятной для Австрии, чем для нас. Между Германией и Россией нет такого расхождения интересов, которое содержало бы зачатки непримиримых конфликтов и разрыва. Наоборот, совпадение интересов в польском вопросе и последствия традиционной династической солидарности в противоположность стремлениям к перевороту дают все основы для совместной политики обоих кабинетов. Эти основы ослабила десятилетняя фальсификация общественного мнения, осуществляемая русской прессой, которая в читающей части населения порождала и питала искусственную ненависть ко всему немецкому. Царствующая династия вынуждена с этим мнением считаться, несмотря на то, что император желал поддерживать дружбу с Германией. Но едва ли русские массы настроены против немецкого влияния более враждебно, нежели чехи в Богемии и Моравии, славянцы на территории бывшего Германского союза и поляки в Галиции. Богемия, Моравия, Галиция, населенные славянами области, входившие в то время, XIX век, Состав Австро-Венгрии. Правильно сказать, что, остановив свой выбор на союзе с Австрией, а не с Россией, я ни в коей мере не закрывал глаза на сомнения, затруднявшие этот выбор. Я считал, что необходимо, как и раньше, длить добрососедские отношения с Россией, наряду с нашим оборонительным союзом с Австрией, ибо у Германии нет гарантии, что избранная ею комбинация не потерпит крушение, но зато есть шанс сдерживать антигерманские стремления в острове Венгрии до тех пор, пока германская политика не разрушит моста между Берлином и Петербургом и не вызовет непреодолимого разрыва между Россией и нами. Пока такого необратимого разрыва нет, Вена будет в состоянии усмирять элементы враждебной или чуждой союзу с Германией. Если же разрыв или даже полное охлаждение между нами и Россией будут казаться непоправимыми, то и у Вены вырастут претензии, которые она и предъявит своему германскому союзнику. Во-первых, она потребует расширить оговоренные условие союза, который до сих пор, согласно опубликованному тексту, распространяется только на защиту от русского нападения на Австрию. Во-вторых, Вена попросит подменить указанное оговоренное условие союза защиту австрийских интересов на Балканах и на Востоке, что с успехом пыталась сделать даже наша пресса. Логично, что у жителей Дунайского бассейна имеются потребности и планы, которые выходят за нынешние границы австро-венгерской монархии. Конституция имперской Германии показывает путь, на котором Австрия может достичь примирения политических и материальных интересов, существующих между восточной границей румынской народностью, Волькстамс и Катарским заливом. Однако в задачи Германской империи не входит жертвовать своим статусом и кровью своих поданных для исполнения желаний соседа. Германии необходимо сохранение австро-венгерской монархии как независимой сильной великой державы, прежде всего для общеевропейского равновесия. Только ради этого в неизбежном случае мир страны со спокойной совестью может быть поставлен на карту. Вене все же следовало бы воздержаться от попыток сверх этой гарантии Выводите из договора о союзе требования, которые не предусмотрены при его заключении. Непосредственная угроза миру между Германией и Россией едва ли возможно иным путем, чем путем искусственного нагнетания или в результате тщеславия русских или немецких военных вроде Скобелева, которые прежде чем слишком сотрясаться, желают войны, чтобы как-то отличиться. Чтобы думать и утверждать, будто германская политика руководствовалась воинственными тенденциями, заключая австрийский, а затем итальянский оборонительный союз, необходима невероятная степень глупости и лживости общественного мнения и печати России. Присоединение Италии к австро-венгерскому союзному договору 1879 года произошло 20 мая 1882 года. Лживость здесь имеет польско-французское происхождение, глупость, скорее русская. Польско-французская хитрость одержала на почве русского легкомыслия и невежества победу над недостатком ловкости у нас. В этом, зависит от обстоятельств, заключается сила или же, наоборот, слабость германской политики. Но чаще всего честная и открытая политика успешнее старомодных хитросплетений. Однако для ее успеха необходима большая доля личного доверия, которое легче утратить, чем приобрести. При оценке Австрии даже сейчас было бы ошибкой забыть о возможности враждебной политики, которую проводили Тугут, Шварценберг, Буоль, Бах и Бейст. Руководители внешней политики Австрии в период напряженной борьбы Австрии с Пруссией за гегемонию среди немецких государств. Барон Тугут, ученик Кауница, был министром иностранных дел с 1793 года, вел враждебную Пруссии политику. Князь Шварценберг после произошедшего при его активном участии подавления революции 1848 года стал главой кабинета и министром иностранных дел, стремясь к восстановлению гегемонии Австрии в Германии. Под руководством Шварценберга был восстановлен в 1850 году германский союзный Сейм, в котором главенствовала Австрия. Граф Боль был с 1852 года после смерти Шварценберга преемником последнего на посту министра президента и министра иностранных дел. Бах, бывший участник революции 1848 года, затем перешел в лагерь рекреации. С 1849 года в течение 10 лет был министром внутренних дел. Разве не может повториться в другом направлении та же укорененная изнутри политика неблагодарности, которой Шварценберг кичился в отношении России? Неблагодарность Шварценберга, которую упоминает Бисмарк, состояла в том, что, несмотря на военную помощь со стороны русского царя, В результате которой австрийской монархии в 1849 году удалось подавить Венгерскую революцию, Австрия через несколько лет во время Восточной войны 1858 56 годов заняла позицию весьма враждебную по отношению к России. Князю Шварценбергу, австрийскому министру-президенту и министру иностранных дел, умершему за год до начала Восточной войны, приписывают заявление «Мы еще удивим Европу своей неблагодарностью», сделанная им по адресу России. Эта политика и поставила нас в 1792-1795 годах, когда мы сражались вместе с Австрией, в затруднительное положение так, что мы оказались брошенными на произвол судьбы. Все это делалось целью выглядеть в польских глазах сильнее, чем мы. Эта политика едва было не навязала нам войну с Россией, в то самое время, как мы в качестве официальных союзников сражались за германскую империю с Францией а на Венском конгрессе и чуть не довела дело до войны против России и Пруссии. В первый период работ Венского конгресса Англия и Австрия пытались вызвать столкновение между Россией и Пруссией по вопросу о Польше и Саксонии. Однако эти попытки окончились неудачей, тогда Англия, Австрия и Франция заключили союз, направленный против Пруссии и России, 3 января 1815 года. Попытки выступить подобным образом в настоящий момент встречают препятствия в личной честности и верности императора Франца Иосифа. Ведь этот монарх уже не так молот и неопытен, как тогда, когда, поддавшись влиянию личного озлобления графа Буоля против императора Николая, он решил оказать политическое давление на Россию несколько лет спустя после Вилагоша. В венгерском местечке Вилагош 13 августа 1849 года руководитель венгерских постанцев Гергей капитулировал перед русскими войсками. Это означало разгром Венгерской революции 1848-1849 годов. Политическое давление, о котором говорит Бисмарк, заключалось в демонстративной посылке Австрии во время Восточной войны 1853-1856 годов войск на границу занятых русскими княжеств Молдавии и Валахии. Но его гарантия имеет чисто личное свойство. Она испарится вместе с переменной монархой, тогда вновь могут возыметь влияние те элементы, которые в различные эпохи лелеяли политику соперничества. Любовь галицинских поляков и ультрамонтанского духовенства к Германской империи носит характер явления переменного и приспособленческого, равно как и то, что сейчас наблюдается перевес понимания пользы в германской поре над тем чувством презрения, какое чистокровный венгерец питает к швабу. Швабы? жители Швабии, на юго-западе Германии. Шваб иногда употребляется вместо немец. В Венгрии и в Польше до сих пор живут симпатии к Франции, а среди духовенства всей габсбургской монархии католическо-монархическая реставрация во Франции могла бы снова реставрировать те отношения, которые в 1863 году и между 1866 и 1870 годами выражались в общности дипломатических выступлений и в более или менее созревших проектах договора. Только личность нынешнего императора австрийского и короля венгерского может быть гарантией против этих возможностей. Но дальновидная политика должна угадывать все случайности, спрятанные в границах возможного. Как во времена Ольмюца, возможность спора между Веной и Берлином из-за русской дружбы может возникнуть вновь, или может вновь подавать признаки жизни, как во времена Рейхштадтского договора при очень благосклонном к нам графе Андраши. «Учитывая такую возможность, мы считаем выгодным то, что Австрия и Россия имеют на Балканах противоположные интересы, тогда как между Россией и Пруссией Германии нет таких интенсивных противоречий, могущих дать повод к разрыву и войне». Но при русском государственном строе все еще достаточно личного неудовольствия или небрежной политики, чтобы преимущество это испарилось такой же легкостью, с какой императрица Елизавета из-за остроты едких замечаний Фридриха Великого примкнула к франко-австрийскому союзу против нас. Те сплетни, вымыслы и скорбезности, которыми пользовались в то время для озлобления России, в избытке существуют при обоих дворах и теперь. Но мы способны поддерживать свою независимость и достоинство по отношению к России, не обижая ее и не задевая ее интересов. Недовольство и злоба, вызываемые без всякой причины, В настоящее время также редко остаются без воздействия на исторические события, как во времена российской императрицы Елизаветы и английской королевы Анны. Но теперь влияние событий, вызванных ими, на благосостояние и будущность народов, мощнее, чем сто лет назад. Коалиция России, Австрии и Франции, как в семилетнюю войну против Пруссии, теперь в связи с другими династическими конфликтами, также опасна для нашего существования. В случае ее победы она еще тяжелее отразится на нашем благосостоянии, чем тогда. Было бы неразумным и нечестным из-за личного раздражения разрушить этот мост, который сближает нас с Россией. Я всегда пытался не только оградить Германию от нападения России, но и усмирить русское общественное мнение и поддерживать уверенность в мирном характере нашей политики. Мне всегда, вплоть до моей отставки, удавалось, благодаря личному доверию ко мне императора Александра, устранять сомнения, которые провоцировали искажениями фактов иностранного и отечественного происхождения, иногда и подводными течениями наших военных кругов. Когда на Данцинском рейде 9 сентября 1881 года я увидел императора впервые после его вступления на престол, а также и при всех встречах в дальнейшем, он, несмотря на ложь, распространявшуюся о Берлинском конгрессе, и несмотря на то, что знал об австрийском договоре, был ко мне благосклонен. Эта благосклонность основанная на том, что он верил мне, нашла истинное свое выражение в Скерневицах и в Берлине. В городке Скерневицы 15-17 сентября 1884 года состоялось свидание русского, германского и австрийского императоров. Даже впечатляющая своей бесстыдной дерзостью интрига с подложными письмами, подброшенными ему в Копенгагене, была тут же нейтрализована простым моим заверением. Император Александр III был в Берлине проездом из Копенгагена, Дания, 18 ноября 1887 года. При встрече в октябре 1889 года мне точно так же удалось рассеять сомнения, снова внушенные ему в Копенгагене, за исключением лишь одного, а именно «Останусь ли я министром?». Конечно, он был осведомлен лучше, чем я, когда спросил у меня, уверен ли я в прочности своего положения у молодого императора. Я отвечал то, что думал тогда. Я убежден в доверии ко мне императора Вильгельма II и не думаю, что когда-либо буду уволен в отставку, не имея на то же желание. Ведь при моем многолетнем опыте на службе и при доверии, которое я приобрел как в Германии, так и при иностранных дворах, его величество имеет в моем лице слугу, которого трудно будет заменить. Император Александр выразил глубочайшее удовлетворение моей уверенностью, хотя, кажется, не вполне разделял ее».